События и привязанности к нашей памяти расположены все-таки не по хронологическому принципу, а по степени важности. Что же может быть важнее людей, с которыми в разное время была связана наша жизнь? Да, расстались. То ли не сумели жить вместе, то ли исчерпали друг друга. Толи решили, что в другом сочетании наше будущее окажется лучше, полнее, интереснее. Просто надоело, потянуло на новое. Одна знакомая в ответ на мой вопрос, отчего она снова развелась, сказала: «Он меня затискал». Понимаете? Ей надоело, что мужчина ласковый, но ну, надоело. Но ведь потом, в новой жизни он будет возникать каждый раз, когда ей не будет хватать ласки. Стало быть, это не прошлое, и он не бывший. Да, ссорились. Собственно говоря, лично мне повезло. Ни разу я не сказал накануне расставания тех больных и обидных слов, которые в минуту отчаянной ссоры подбывают бросить в лицо. Ни разу. Есть вещи необратимы, которые, будучи произнесены, обозначают рубеж отношений. Ну, скажем, когда женщина говорит мужчине «Ты не мужик, все, назад дороги нет». Такое вроде бы не забывается никогда. Так вот, меня Бог миловал от того, чтобы сказать или услышать что-нибудь похожее. Пронесло. Но есть люди, которые не стесняются. И что же? Проходит время, и оказывается, все забывается. Не сразу, далеко не сразу, но забывается. Не я первый заметил, что память – идеальный селекционер. Она отбирает лучшие воспоминания. И, рано или поздно, все не то, чтобы склеивается, но острота обид и взаимных претензий куда-то уходит. Вроде все помнишь, а зла не осталось. Осталось совсем другое как бы прятались от ливня в беседке. И ливень все не унимался, становилось холодно, но зато вокруг не было ни души, оставалось согревать друг друга, не веря своему счастью. Как бы впервые остались вдвоем на чужой квартире и не могли найти чайник, а рыться по хозяйским шкафам было неудобно, Но от этого почему-то настроение не портилось, а наоборот. как ты стелил впервые постель, когда она пошла в ванную, а на рассвете часов пять ни с того ни с сего проснулся и слушал птичий галдеж. сном остается лучшее, И еще остается телесная память, что не стоит сбрасывать со счетов. Мой одноклассник как-то зачастил к своей бывшей жене, с которой он не так давно официально разошелся, причем, кажется, развод состоялся не без горячих итальянских подробностей. После того, как огонь выяснения отношений покрылся пеплом, бывшие супруги начали находить приятность в таких необязательных, более того, даже тайных, интимных встречах. А что? Делить больше нечего, обязательств никаких от друг к другу тянет. Потом я узнал от известного московского сексолога, что эта разновидность любовной связи далеко не экзотика. Бывает такая жизнь после смерти заканчивается примирением.